Сын предсказательницы судьбы стоит в заснеженном поле. Снег, будто его мало, продолжает валить, падает, оседая на прядях очков, на волосах. По краям поля деревья со снежными ветками. Ночное небо затянуто облаками, но мягко светится, потому что за облаками кроются луна и звёзды. Закери оборачивается, и за спиной у него дверь прямоугольная рама, которая торчит сама по себе посреди поля, из сквозь неё виднеется хрустальная пещера. Дальний свет костра отражается в хрустале, бросая блики на снег. Но факел, что был у него в руке минуту назад, пропал и исчезло сова. Воздух, наполняющий его лёгкие, свежий и островатый. Им больно дышать. Всё кажется каким-то чрезмерным. Пространство слишком широкое, слишком распахнутое, и как-то слишком холодно и слишком странно. Вдалике виднеется огонёк, который, по мере того как Закери брёт к нему подлениво окружающимися снежинками, разбивается на множество огоньков на низных вдоль фасада какого-то удивительно знакомого на вид здания. Из трубы поднимается струйка дыма, вьющаяся сквозь снег к звёздам. Он тут был, именно в этом месте. Неужели это было всего несколько недель назад? Может быть, а может и нет. Это место ничуть не меняется год за годом. Закери Эзра Роулингс проходит мимо выкрашенного густо синей краской амбара. который в ночи кажется чёрным и по заснеженным ступенькам поднимается на заднее крыльцо материнской фермы. Он стоит там под дверью, замёрзший, растерянный. За спиной у него меч в старинных кожаных ножнах. На нём старинный сюртук, потерянный был во времени и обрытённый. Он поверить не может, что Мирабель отправила его домой. Но он здесь Он чувствует снег на своей коже, истёртые доски под ногами. По карнизам, по столбикам мерцают гирлянды огоньков. Крыльцо усыпано ветками остролиста, обёрнутыми серебряными лентами. У перил поставлены чашки с угощением для фей. Запах снега, приправленным дымком разожжённого очага и коричневым печеньем, только что вынутым из духовки. Дом полон людей. смеха, звона бокалов. Звучит джаз, в исполнителе угадывается Винс Гуаральди. Светятся заиндевелые окна. Зимнее празднество это разбитое на прямоугольники из мороз света и цвета. Закири оглядывается на амбар и на сад. Машины выстроились вдоль всей подъездной дорожки, некоторые знакомы ему, другие нет. На опушке леса за амбаром стоит олень, смотрит на него сквозь снег. Ах, вот и ты, звучит голос из-за спины, и Закери бросает в холод и в жар. Я тебя искал. Олень исчезает в лесу. Закери оборачивается на голос. Позади него на крыльце стоит Дариан. Волосы пострижены короче, чем раньше. выглядит отдохнувшим на нём норвежский свитер с узором из оленей и снежинок намекающий на ироническое отношение к празднику и в то же время невероятно ему льстящий в ступне в полосатых шерстяных носках ручной вязки и никакой обуви в руке у него стакан виски с кубиками льда в форме звёзд а что стряслось с твоим свитером интересуется дариан Я-то полагал, что носить его после победы в конкурсе на самый родский свитер это святое дело, разве нет? Закери молча на него смотрит. Он не в силах понять, что этот столь памятный ему человек делает в этом совершенно отдельном от него, но столь же памятном ему Закери окружении. Ты как? Нормально себя чувствуешь? спрашивает Дыран. Ну как ты здесь оказался? Вопросом на вопрос отвечает Закери, обретя наконец голос. А меня пригласили, отвечает ему Дариан. Нас с тобой уже сколько лет сюда приглашают. Ты и сам это знаешь. Закери оглядывается на дверь в поле и не видит её сквозь снег. Чувство такое, словно её никогда не было. Как будто она приснилась ему во сне. была приключением, которое он сам для себя придумал. Может, ему и сейчас снится сон, на что-то не помнит он, как заснул. А где мы с тобой познакомились? спрашивает Закири человека, который стоит рядом с ним. Дариан, вскинув бровь, после короткой паузы подхватывает игру. На Манхэттене, на вечеринке в отеле Алганкин, После неё мы пошли по снежку прогуляться. Засели в одном из, знаешь, таких полутёмных баров. Проговорили там до рассвета, а потом я, будучи джентльменом, проводил тебя до отеля. Это что, проверка? И когда это было? Почти 4 года назад. Не хочешь вернуться в дом? Мы можем отпраздновать эту дату. Что? Чем ты зарабатываешь на жизнь? Тут физиономия Дриана выражает уже не столько скепсис, сколько тревогу, но всё-таки он отвечает. Ну, в прошлый раз, когда я этим интересовался, я числился редактором при книжном издательстве. Хотя напрасно я это сказал, потому что раз ты про это забыл, я смог бы вынудить тебя показать мне наконец тот проект, с которым ты так носишься. который то ли книга, то ли видеоигра. Ну, тот, с пиратом. Ну что, прошёл я испытание. А тут тут холодновато. Этого не может быть. Закэри тянется к перилам крыльца, опасаясь прикоснуться к человеку, который стоит с ним рядом. Деревянные перила под его пальцами вполне материальны. Снежинки падают на деревянную слегка руку, Колючи обжигает кожу и тает. Всё вокруг как бы слегка деревенеет. "Уж не перепил ли ты ненароком этого пунша, который сготовила Кэт? Она ведь привесила к нему бумажку-предупреждение. Почему я ей предпочитаю вот это?" Дэриан приподнимает свой стакан с виски. "А что произошло с Мирабель?" спрашивает Закери. А кто это? Мирабель. Дэриан пригубливает стакан. Не знаю, честно говорит Закери. Да, он не знает. Похоже, что нет. Наверное, он её сочинил, слепил из мифов и краски для волос. Будь она настоящая, была бы сейчас здесь. Его матушка как раз таких любит. Тревога снова отражается на лице Дариана, преимущественно в области бровей. "У тебя что? Опять вспышка?" спрашивает он. "Что у меня?" Дариан рассматривает содержимое своего стакана и делает это слишком внимательно. Когда он наконец прерывает молчание, каждое его слово звучит подчеркнуто спокойно, а тон ровный. И как бы отрепетированный. В прошлом случалось такое, что тебе было трудновато различить фантазию и реальность, говорит он. И бывало, что ты ничего не помнил или помнил то, чего никогда не было. Мы называем это вспышками. У тебя их давно не было. Я надеялся, что новые лекарства помогли, но, возможно, Нет у меня никаких вспышек, протестует Закери, но произносит это с трудом. Дышать становится невыгато, каждый вдох сплошная путаница и лёд. Руки мелко трясутся. Зима и всегда обострение, говорит Дэриан. Мы справимся с этим. Я, начинает Закери, но закончить не может. не владеет собой. Земля больше не кажется твердой, уходит из-под ног. Реальность от фантазии и вправду не отделить. «Я не знаю...» «Вернись в дом, милый!» Дариан наклоняется к нему, чтобы поцеловать. Движение небрежно привычное, как будто он проделывал это уже тысячу раз. «Это история...» Шепчет Закери в губы Дариана прежде, чем они коснутся его. Это история, которую я рассказываю себе самому. Подняв дрожащую руку к губам Дариана, он легонько отталкивает его. Но ощуп Дариан совсем как живой, тёплый, знакомый, родной. Было бы куда легче, если б не так. Голоса и музыка, доносящиеся из дома, смолкают, будто кто-то, повернув регулятор, выключил звук. "Ты что? Неужели в пижаме?" спрашивает его идея представления о Дариане. Закери поднимает глаза к небу. Облака разошлись, снег прекратился. На него смотрит луна. Тебя тут быть не должно, выкликает Закери, обращаясь к Луне. И меня тут быть не должно, говорит он себе. Он снова обращается к идее Дриана, одетый так, как полагалось бы нарядиться его спутнику, приглашённому на праздник по случаю зимнего солнцестояния, который ежегодно устраивает его мать. Идея, которая радует его почти так же сильно, как ужасает. Боюсь, мне пора. Ты о чём? спрашивает Дриан. Я хотел бы остаться здесь, говорит он, и это правда. Или, возможно, в какой-то другой версии этого места. Ещё я думаю, что, наверное, люблю тебя, но поскольку на самом деле ничего этого сейчас не происходит, то я должен уйти. И, развернувшись, Закири идет обратно тем путем, которым сюда пришел. «Наверно!» — кричит ему вслед Дориан. Закири справляется с острейшим желанием оглянуться. «Ведь это не настоящий Дориан», — напоминает он себе. Он продолжает идти, хотя ему хочется остаться. Идет по залитому лунным светом снегу, удаляясь от дома. хотя ему кажется, что он движется назад. Может быть, это было испытание? Вернуться — значит пойти вперёд. Направляется он к двери, что стоит в поле, но, подойдя, видит, что двери нет. Уже нет. Есть только снег. Сугробы тянутся до самого леса. Закери вспоминает пергаментную карту из палатки, которую он не взял с собой. там как раз значились два здания, окружённые лесом. На фермерского дома он больше не видит, только знает, в каком направлении тот был, если есть ещё вообще. Он пытается вспомнить, куда указывала стрелка на карте, на какую часть леса или хотя бы откуда смотрел на него олень, но не может и решает, что ему всё равно. Если то, что с ним происходит, Эта история, которую он рассказывает сам себе, то он вполне может велеть себе идти вперёд, подальше отсюда. Закинув голову, он смотрит в звёздное небо. Луна глядит на него сверху вниз. "Нас здесь быть не должно", снова кричит он ей. Луна молчит, наблюдает и всё. Ждёт. Что случится дальше?